Вскоре, после нового 1945 года, Георгий показал мне тезисы своей лекции о Версальском мире. Он утверждал, что этот мир был слишком мягок, что империалисты Антанты были в сговоре с немецкими милитаристами и, приводя слова Ледина, весьма резко осуждавшего Версальский договор, пытался истолковать их по-своему. Дескать, мало наказали Германию. Нетрудно было с помощью того же Тома Ленина, откуда он выписывал цитаты, доказать, что основные положения его лекции были прямо противоположны всему, что действительно писал и говорил Ленин. Не назлилась. Она была умнее своего красавца Жоржа и лучше понимала несостоятельность его аргументов. Но в отличие от него, ей были безразличны теории и цитаты. Она просто ненавидела всех, кто ему перечил, а немцев ненавидела тем более искренне, что еще недавно боялась их. В то же время, эта ненависть поднимала, возвышала ее скромную, Канцеляристку сомнительного социального происхождения приобщала к великой державной мощи, к великой партии, к силам, которые превратили ее в офицера, в кандидата партии, жену Георгия. Видимо, еще раньше она стала информатором контрразведки. Она должна была всегда верить в правильность всего, что делает. Раньше она верила, что должна спать с начальником, чтобы спасти дочку, а с наборщиком из жалости. Отдаваясь мгновенному позыву похоти, обостренной и сознанием возраста, и всей атмосферой ближнего тыла хоть день домой, она каждый раз верила, что это любовь, страсть, роковое предназначение. А составляя очередную сводку для контрразведчиков, она должна была верить, что совершает нечто необходимое для партии и государства, и должна была ненавидеть всех, на кого доносила. Но когда она смотрела на меня с неподдельной ненавистью, я объяснял это нашими разногласиями. Ревнивый Георгий, напротив, лучше всего относился именно к тем, кого она не жаловала. Мы с ним оставались приятелями и после самых жарких споров. Самолюбивый и ограниченный, он был вместе с тем великодушен, незлопамятен, бескорыстно любознателен, глубоко чтил здание первоисточников и во мне видел такого же марксистского, начетчика, каким был сам. В январе 1945 года он дал мне рекомендации для перехода из кандидатов в члены партии. А позднее, на я понял, что наши тогдашние споры служили Нине материалом для доносов. Впрочем, ее вражда была такой же непостоянной, как любовь. Однажды, встретив меня, она вдруг подошла вплотную и зашептала, «Прошу тебя, остерегайся, Забаштамский тебя ненавидит. Ты себе даже представить не можешь, как он тебя ненавидит. Он ненавидит всех интеллигентов, и он антисемит. Поверь мне, я твой друг, я хочу тебе добра. Будь осторожен, не ссорься с ним, и не откровенничай, и не пей с ним». «Ты с пьяну можешь такое наговорить?» В эту минуту она тоже была искренна. То ли оживали добрые воспоминания, то ли рудименты совести требовали уравновесить недавний либо предстоящий донос. Она же рассказала, как Беляев пришел в канцелярию, в канцелярию и, хватаясь за голову, бормотал. «Что я наделал? Я погубил друга! Что я наделал? за баштанский заставил меня погубить друга!» Передразнивая, она почти задыхалась от гнева. «Это он все для нас старался, для меня, для Лены и Ани, машинисток!» «Он знает, что мы все к тебе хорошо относимся, что я и Георгий с тобой дружим, И он хотел, чтобы мы тебе рассказали, как он переживает. Когда после исключения из партии я, еле держась на ногах от боли и жара, стоял во дворе, ожидая машину, чтобы ехать в госпиталь, Нина подбежала проститься. Она плакала и шептала порывисто. «Какое несчастье! Как мне жаль! Я так боюсь за тебя!» Тебе еще будет плохо. Самое ужас ужасное, что в контрразведке теперь все новые люди, и особенно этот Королев. Они к тебе плохо относятся. Раньше были еще старые, северо-западного. Они тебя уважали. Но ты только будь здоров. да я тебя поцелую. Стало очень грустно. И грусть была доброй, даже нежной. Ведь нас связывали почти четыре года войны, и несмотря на все приступы ее истерической враждебности и на мутные пятна в наших общих воспоминаниях, были же и светлые, живые нити, и расставались, может быть, навсегда. Поэтому не стоило вспоминать обиды, ссоры, грязь. Было вот. очень грустно. Уже в первый день в тюрьме я вспомнил, что она, прощаясь, назвала его какого-то Королева, а ведь это был тот капитан, который арестовал меня, а потом звонил Забаштанскому. Почему она назвала именно его? Откуда знала? Тогда, в первые дни, я себя успокаивал так, вероятно, он бывал в отделе. Раньше ведь и я узнал нескольких особистов-контрразведчиков, которые приходили к нам, интересовались нашими делами, иногда обменивались протоколами допросов военнопленных, либо сигнализировали о неблагонадежных антифашистах. Бывало мы спорили, бывало и лагели. В последний год войны я встречал их реже. Все переговоры с другими отделами и управлениями ввел Беляев, так что я мог и вовсе не знать новых контрразведчиков, которых знала Нина. Но следователь задавал мне снова и снова такие вопросы, в которых явственно слышались отголоски наших споров с Георгием и Ниной. Он спрашивал о Оренбурге, Версальском мире, об исконных правах Польши на померанию и так далее. И, наконец, мы встретились на очной ставке. В тот день виноградов был особенно раздражителен, а я все еще болел. Нина растерялась, увидев меня, обросшего густой черной бородой с воспаленными от жара глазами, подрагивавшего возноби. Смотрела она расширенными от испуга и жалости глазами. На стереотипный первый вопрос, какие у нас были отношения со свидетелем, я отвечал, что мне казалось дружеские правда мы спорили иногда, но во всяком случае я считал себя ее другом. Она всклипнула и сказала, мы спорили, да, но по-дружески мы были друзьями. Несколько раз, прерываемый окликами Виноградова, я повторял «Прошу тебя, говори всю правду. Ты знаешь, что Забаштанский заставил Беляева написать на меня донос. Ты знаешь, что Забаштанский ненавидит меня. Скажи правду». Она смотрела умоляюще то на следователя, то на меня. «Да-да, это правда» полковник Забаштанский действительно плохо относился. Следователь злобно прервал. «Не оказывайте давление на свидетельницу, не терроризируйте ее. Вот отправитесь в лагерь, там вас научат». «В лагерь? Значит, это уже не следствие, а суд? И вы меня уже приговорили?» «Вот это и есть давление» недопустимое давление на свидетельницу. Вы думаете, на вас нету правы?